Глава 21. И когда приблизились к Иерусалиму и пришли в Вифагию, к горе Леонской, тогда Иисус послал двух учеников, сказав им, «Пойдите в селение, которое прямо перед вами, и тотчас найдете ослицу, привязанную и молодого осла с нею. Отвязав, приведите ко мне. Если кто скажет вам что-нибудь, отвечайте, «Они надобны Господу», и тотчас пошлет их».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 Множество же народа постилали свои одежды по дороге, а другие резали ветви из дерев и постилали по дороге. Народ же предшествовавший и сопровождавший восклицал «Ассана, сыну Давидову, благословен грядущий во имя Господне! Ассана вышних!» И когда он вошел в Иерусалим, весь город пришел в движение и говорил «Кто сей?» Народ же говорил «Сей есть Иисус!» пророк из Назарета Галилейского. «И вошел Иисус в храм Божий и выгнал всех продающих и покупающих в храме и опрокинул столы именно щеков и скамьи, продающих голубей. И говорил им, написано, «Дом мой, домом молитвы наречется, а вы сделали его вертепом разбойников». И приступили к нему в храме слепые и хромые, и он исцелил их. Видев же первосвященники и книжники чудеса, которые он сотворил,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 и я вам не скажу, какой властью это делаю. А как вам кажется, у одного человека было два сына, и он, подойдя к первому, сказал, «Сын, пойди сегодня работай в винограднике моем». Но он сказал в ответ, «Не хочу», а после, раскаившись, пошел. И, подойдя к другому, он сказал тоже. Этот сказал в ответ, «Иду, государь, и не пошел». Который из двух исполнил волю отца, говорят ему, первый —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 И, слышав притчи его, первосвященники Фарисея поняли, что он о ней говорит, и старались схватить его, но побоялись народа, потому что его почитали за пророка.